Клоунской пары Демаш и Мозель не стало. С этими артистами я познакомился еще у в студии. Клоуны Жак и Мориц работали в Москве целый год. Обычно буфонадные клоуны принимают участие в программе 2-3 месяца, но многие любители цирка ходили специально на Жака и Морица, и поэтому дирекция решила оставить их на весь сезон. Демаш и Мозель — одна из лучших клоунских пар, которые мне удалось видеть.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 Замкнутый, не очень разговорчивый. Мозель более открытый, общительный, добрый и отзывчивый. Он любил, когда их хвалили. А кто этого не любит? И слишком близко принимал к сердцу любую критику. Если в рецензии на программу их вдруг в чем-то упрекали, что бывало очень редко, он бушевал за кулисами. Подходил к каждому встречному из газеты и тыча пальцем в статью возмущался. «Вы читали, что этот мерзавец про нас написал?»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 «Ну как? Отдал торт?» — спрашивал он строго. «Отдал!» — отвечал радостно Мозель прямо в руки и похлопывал при этом себя по животу. «Ну и прекрасно! Давно я хотел отравить эту Марию Ивановну!» — спокойно говорил Демаш. «В торт я положил яд, значит, все будет в порядке!» Мозель падал, дрыгал ногами и истошно кричал «Ох, умираю! Плохо мне! Полундра!» и затихал. К нему подбегали униформисты. Они укладывали бездыханные тела клоунов в ящик из подопилок. Когда же ящик поднимали, публика видела, что он без дна, а посреди манежа с свинком на шее и свечкой в руках сидел Мозель. Ящик гроб медленно несли к выходу. За ними со свечкой в руках, как бы храня себя самого, шел Мозель, а рядом с ним Демаш, и оба не плакали. Так они покидали манеж под аплодисменты и смех зрителей.